Д'Артаньян знакомится с поэтом, который сделался наборщиком, чтобы печатать свои стихи. Прежде чем сесть за стол, Д'Артаньян по своему обыкновению решил собрать кое-какие сведения. Но он хорошо знал, что расспрашивая других, надо и самому приготовиться к вопросам с их стороны, а потому принялся подыскивать подходящего собеседника. Во втором этаже гостиницы расположилось двое постояльцев, по-видимому, также дожидавшихся ужина. Один из них путешествовал в сопровождении слуги и, видимо, занимал значительное общественное положение. Д'Артаньян успел заметить стоявших в конюшне двух прекрасных сытых лошадей, на которых приехали путешественники и его слуга. Другой — маленький, тщедушный человечек в пыльном балахоне, поношенном белье, и в сапогах, потрепанных скорее от ходьбы, чем от верховой езды, приехал из Нанта на тележке, запряженной лошадью, совершенно подстать хорьку. В его тележке лежало несколько больших тюков, завернутых в куски старой материи. «Вот подходящий для меня человек», — решил Д'Артаньян, — «моего ягода Почему бы господину аньяну в его старом сером кафтане и потертой скуфейке не поужинать с господином в старых сапогах, путешествующим на старой лошади. И Д'Артаньян позвал хозяина гостиницы, приказал подать ему ужин в комнату постояльца со скромной внешностью, а сам поднялся по деревянной лестнице и постучался в дверь его комнаты. «Войдите», — сказал незнакомец. Д'Артаньян вошел, сложив губы бантиком, с тарелкой под мышкой, держа в одной руке шляпу, в другой свечу. «Простите, сударь, — сказал он. — Я путешествую, как и вы, и ни с кем не знаком в этой гостинице, а у меня скверная привычка скучать, когда приходится ужинать в одиночестве. Все, что я ем, кажется мне невкусным и не идет впрок. Я увидел вас, когда вы сошли вниз и приказывали, чтобы вам открыли устрицы. Вы мне очень понравились. Кроме того, я заметил, что у вас точно такая же лошадь, как у меня, и хозяин, вероятно, поэтому... Поставил их в конюшне рядом. Почему бы, сударь, раз лошади подружились, не соединиться и их владельцам? Вот я и пришел просить у вас разрешения поужинать вместе с вами. Зовут меня Аньян. Я управляющий одного богатого вельможи, который желает приобрести солончаки в этой местности, и послал меня посмотреть, не найдется ли здесь чего-нибудь подходящего. Позвольте мне прибавить, сударь, что я был бы счастлив, если бы моя физиономия так же понравилась вам, как пришлась мне по сердцу ваша. Д'Артаньян, в сущности, видел незнакомца в первый раз, так как не успел рассмотреть его внизу. У него были блестящие черные глаза, желтоватая кожа и морщины на лбу. Ему было на вид лет пятьдесят. В общем, черты его лица выражали добродушие, хотя во взгляде светилось лукавство». «Этот человек, — подумал Д'Артаньян, — должно быть, много работал головой. Может быть, это ученый, потому что нижняя часть лица, рот, нос и подбородок очень маловыразительна. «Сударь», — отвечал тот, кого так тщательно изучал Д'Артаньян, — «вы оказываете мне большую честь. Не могу сказать, чтобы я когда-либо испытывал скуку. У меня есть общество, которое не дает мне скучать», — добавил он с улыбкой. Но, тем не менее, я очень рад видеть вас. В то же время человек в поношенных сапогах бросил тревожный взгляд на стол, где устриц уже не было и лежал лишь кусок соленого сала. «Сударевь», — поспешил сказать Д'Артаньян, — «сейчас хозяин принесет сюда прекрасную дичь и замечательные лепешки». Во взгляде незнакомца Д'Артаньян прочел опасение, что к нему хочет присоединиться субъект, ищущий случая угоститься за чужой счет. Д'Артаньян угадал правильно. При его последних словах лицо незнакомца сразу просветлело. Действительно, через минуту хозяин принес названные блюда. Новые знакомые уселись за стол и по-братски разделили поданную пищу и оставшийся кусок соленого сала. — А ведь хорошая вещь компания, не правда ли, сударь? — заметил Д'Артаньян. — Чем? — спросил с полным ртом незнакомец. — Сейчас расскажу. Отвечал Д'Артаньян. Незнакомец приостановил работу своих челюстей, чтобы лучше слушать. «Во-первых, — начал Д'Артаньян, — вместо одной свечи, которая была у каждого из нас в отдельности, тут их две». «Правда», — сказал незнакомец, изумленный правильностью этого замечания. «Затем вы, как я погляжу, отдаете предпочтение моим лепешкам, а я вашему салу». «Тоже верно». «Наконец, больше яркого света и пищи по вкусу. Я ценю удовольствие, получаемое в приятной беседе». «Вы, я вижу, весельчак», — сказал незнакомец с улыбкой. «Да, я человек веселый, как все люди с пустой головой. Вот вы другое дело. В ваших глазах светится гений». «Ах, что вы, сударь! Позвольте предложить вам один вопрос. Какой? Вы ученый, не правда ли?» «Нет, но, пожалуй, вроде того. Я писатель». «Ну вот, видите», — вскрикнул Д'Артаньян, радостно хлопая в ладоши, — «я не ошибся, это чудесно». «Почему же, сударь? Разве не счастье провести вечер в обществе писателя? И, может быть, знаменитого?» «Ну, положим, знаменитое, не совсем подходящее слово», — возразил незнакомец, покраснев, — «скромен». «О, как он скромен!» — произнес в умилении Д'Артаньян. «Скажите же мне название ваших произведений». «Если не хотите сказать ваше имя?» «Меня зовут Жопене, сударь», — сказал незнакомец. «Прекрасное имя», — похвалил Д'Артаньян. «Мне кажется, что я слыхал его. Я пишу стихи», — скромно сказал поэт. «Значит, я читал их. Я написал трагедию. Значит, я ее видел». Поэт опять покраснел. «О, нет!» «Ведь мои стихи не были напечатаны» так значит, я помню ваше имя по трагедии. Вы также ошибаетесь, потому что актеры Бургундского театра не захотели ее играть, — сказал поэт с гордой улыбкой, тайна которой известна только непризнанным талантом. Д'Артаньян закусил губу. — Итак, вы видите, сударь, — продолжал поэт, — что вы ошибаетесь на мой счет. Вы не знаете меня и не могли ничего обо мне слышать. Вот что меня сбивает с толку. Имя «Жопене» звучит красиво и кажется мне достойным широкой известности, как имена Корнеля, Ротру или Гарнье. Корнель Пьер, 1606-1684, великий французский драматург, один из создателей классицизма во Франции. Пушкин назвал Корнеля истинным гением трагедии. Ротру Жан, 1609-1650, французский драматург, друг Корнеля. Гарниер Рубер, 1534-1590, французский драматург, один из предшественников классицизма. Примечание редакции. Я все-таки надеюсь, сударь, что вы познакомите меня с вашей трагедией за десертом. Это будет для меня лучшая пирожная, черт возьми. Простите, сударь, у меня вырвалось бранное слово, которое часто повторяет мой господин. Иногда и я позволяю себе вставить это словцо, конечно, в его отсутствии Правда, сударь, сидр этот очень плох. Вы согласны? И кувшин такой неправильной формы, что еле стоит на столе. Надо бы подложить под него что-нибудь. Погодите. Поэт пошарил в кармане и вытащил оттуда продолговатый четырехугольный кусочек металла толщиной в строку длиной дюймов полтора. Но едва он вытащил его как поспешил сунуть обратно, по-видимому, смущенный своей неосторожностью. Д'Артаньян заметил это, от него ничего не ускользало. Он протянул руку к куску металла. «Простите, вот интересная штука, можно посмотреть?» «Конечно», — ответил поэт, — «но сколько вы не будете рассматривать, вы все равно не поймете, для чего он предназначен, пока я не скажу». Д'Артаньян заметил некоторые колебания в тоне поэта и поспешность, какой он хотел спрятать обратно в карман кусок металла. Он по обыкновению насторожился. Впрочем, несмотря на уверение Жюпине, он сразу же понял, что это такое. «Вы догадываетесь, что это?» — продолжал поэт. «Нет», — ответил Д'Артаньян, — «право не знаю». «Так знаете, сударь», — сказал Жюпине, — «этот кусок металла — буква типографского шрифта». «Да что вы!» «Прописная буква! Скажите, пожалуйста!» — вскричал Д'Артаньян, широко раскрыв глаза. «Да, сударь, это «Ж» — начальная буква моего имени». «Знаете, мне хочется сказать вам, что...» «Нет, не стоит. Я хотел сказать глупость». «Но почему же?» — ответил Жупене покровительственным тоном. «Видите ли, я никак не могу понять, как из таких букв можно составить слово. Это вас интересует?» «Ужасно! Так вот, смотрите, сейчас я покажу вам эту штуку. Погодите минуту, теперь смотрите внимательно!» Д'Артаньян с величайшим вниманием наблюдал, как Джупинея вытащил из кармана 7-8 литр, но несколько меньшего размера. «Ого-го-го!» — воскрикнул Д'Артаньян. «Что такое? Да у вас в кармане целая типография, черт возьми! Это в самом деле любопытно. Не ли?» «Сколько узнаешь интересного, путешествуя!» «За ваше здоровье!» — произнес обрадованный Жупене. «И за ваше здоровье, черт побери!» Впрочем, этот отвратительный Сидор недостоин человека, привыкшего утолять жажду из источника Иппокрены. Иппокрена — священный источник бога Аполлона на горе Геликоне, возникший там, где Пегас — крылатый конь, вдохновитель поэтов ударил копытом. Примечание редакции. «Ведь так, кажется, называете вы, поэты, источник вашего вдохновения». «Да, сударь, наш источник называется именно так». Название это греческое и состоит из двух слов. Первое «хиппос», что означает «лошадь», и «сударь», перебил его дотаньян «Я угощу вас напитком, название которого происходит от одного французского слова» что не делает его хуже от слова «виноград». От этого Сидора меня тошнит. Позвольте-ка мне справиться у трактирщика, не найдется ли у него в погребке несколько хороших бутылок божансийского вина. Назов Д'Артаньяна тотчас же явился трактирщик Сударь, — прервал собеседник-поэт, — я боюсь, что у нас не будет времени распить вино, так как я должен воспользоваться приливом, чтобы сесть на барку. — На какую барку? — спросил Д'Артаньян. — На барку, отправляющуюся в Белиль. — В Белиль? Хорошо, — подумал мушкетер. — О, вам нечего спешить, — заметил трактирщик, раскупоривая бутылку. — Барка отходит только через час. — Кто же предупредит меня? — спросил поэт. — Ваш сосед по комнате, — ответил хозяин гостиницы. — Но я почти не знаю его. — Как только вы услышите, что он уходит... «Значит, и вам время ехать». «Он тоже едет в Белиль?» «Да». «Этот господин со слугой вероятно, какой-нибудь дворянин?» — спросил Д'Артаньян. «Право не могу вам сказать». «Неужели вы его не знаете?» «Знаю только, что он пьет тоже вино, что и вы». «Черт побери, вот какая честь для нас», — сказал Д'Артаньян, наливая вино собеседнику, когда трактирщик ушел. «Значит, вы никогда не видели, как печатают книги», — сказал фуэт, возвращаясь к своей излюбленной теме. «Никогда». «Так вот, берутся буквы, составляющие слова», — и он с необыкновенной быстротой и ловкостью подобрал буквы. «Хорошо», — сказал Д'Артаньян, — «вы подбираете буквы, но как вы делаете, чтобы они держались вместе?» И он налил второй стакан вина своему собеседнику. Жупене усмехнулся с видом превосходства и вытащил из кармана металлическую линейку, на которой стал собирать буквы, придерживая их большим пальцем левой руки. «А как называется эта железная линеечка?» — спросил Д'Артаньян. «Наверное, она имеет свое название». «Она называется наборной линейкой», — сказал Жупене. «К помощью ее составляются строки». «Ну вот и выходит, по-моему...» «У вас в кармане целое впечатление», — сказал Д'Артаньян, смеясь таким простодушным смехом, что поэт окончательно попался на удочку. «Нет, не совсем так», — ответил он, — «но я ленюсь писать, и когда в голове у меня складывается рифмованная строчка, я сейчас же стараюсь набрать ее и отпечатать. Это избавляет меня от лишней работы». «Черт побери», — подумал про себя Д'Артаньян, — «это требует разъяснений». Под каким-то благовидным предлогом он встал из-за стола и, сбежав с лестницы, быстро вошел в сарай, где стояла маленькая тележка Жупене. Остреем своего кинжала он проколол материю одного из свертков и обнаружил, что он полон типографского шрифта, образцы которого поэт носил в кармане. — Ага, — сказал Д'Артаньян, — хоть я еще не знаю, желает ли Фуке укрепить бель или материально, но духовное оружие... Он во всяком случае готовит. И, довольный этим открытием, он снова вернулся к столу. Он узнал теперь все, что хотел, но все же просидел с поэтом до тех пор, пока в соседней комнате не задвигались, собираясь в путь. Поэт сейчас же поднялся. Он распорядился, чтобы запрягли тележку. Она ждала у дверей. Другой путешественник со своим слугою садились на лошадей во дворе. Д'Артаньян проводил Жупене до да пристани, Тот погрузил на барку свою тележку с лошадью. Второй путешественник и его слуга сделали то же со своими обеими лошадьми. Как ни старался Д'Артаньян узнать имя неизвестного господина, это ему не удалось. Однако он постарался хорошо запомнить черты его лица. Мушкетеру очень хотелось отправиться в бель с обоими пассажирами, но опасение испортить дело победило любопытство и заставило его вернуться с берега в гостиницу.